что моя страна была чем-то вроде лабораторной крысы. Скорее, полигоном для новых идей. с ценой в десятки миллионов загубленных жизней?» — с ненавистью ощерился я. Мне почему-то сразу стало ясно. Мой визави не лжет. Такие, как он, обкатали десятки кровавых сценариев на территории моей страны, прошедшие столько тяжелейших испытаний. Первая мировая, свержение монархии, Октябрьская революция, Гражданская война, коллективизация, индустриализация, Вторая мировая война.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 Ректор был хорошим знакомым папы, помог пройти по конкурсу. — Правильно. — А кем мечтали стать в детстве? Ведь не переводчиком, точно. — Кинорежиссером, — потупился я. — Вот именно. Вы не пошли в Авгик, где у вашего отца не было связей. Выбрали легкий беспроигрышный вариант. Точно так же не пошли служить в десант, хотя у вас были все данные. Предпочли Синекуру при штабе дивизии. После армии устроились в коммерческую фирму, в которой душилась всякая инициатива